Глава 9 С ремонтом он решает не затягивать, раз уж дело стронулось с мертвой точки. Значит, давление снижать нельзя. Любая остановка может привести к тому, что все придется начинать сначала. Необходимое для ремонта подобралось без особых хлопот. Инструменты и кое-какие материалы он выпросил у себя на работе. Что-то оставалось в старой комнате, что-то пришлось купить. Не хватало только обойного клея. Гена оббегал и магазины, и знакомых, наслушался всевозможных советов и без особой надежды завернул на работу к Славику. Он не успевает раздеться, а его уже останавливают, окружают с расспросами. В управлении свеженькая новость, И одним из ее героев, на удивление Гены, оказывается он. На Бориса пришел донос. Прислала его, разумеется, Надежда Александровна. Написала в самых сочных красках о его развратном образе жизни. Поведала, что он, бросив больную жену и ребенка, ушел к молодой особе сомнительного поведения. Но на этом не успокоился и продолжает обманывать уже новую сожительницу ожидающую от него ребенка. Отсудив у оставленной семьи комнату, совершенно для него ненужную, потому что соблазнившая его особо жилплощадью обеспечена, он тайком обменял эту комнату с дружком своим Бочкаревым. Бочкарев переселился в ее квартиру, а свою, освободившуюся совместно с Ореховым, превратил в дом свиданий. И мало того, что сами пользуются этим подпольным борделем, но издают его на ночь жителям общежитий и неверным супругам. Для доказательства она описала, как подросток-сын, приехав повидаться с отцом, застал в комнате нетрезвого Бочкарева и полуобнаженную девицу. Сочинение пришло в правком ТЭЦ, а там нашлась активистка, решившая справиться о новом работнике, на его прежней службе, где его лучше знали. Исполненная жаждой справедливости, она позвонила в отдел кадров управления и, расспрашивая о Боряхове, зачитала письмо. Ей, конечно, сказали, что в письме несусветная глупость, навет, истерика покинутой женщины. Заверили, что Борис Николаевич не только хороший специалист, но и глубоко порядочный человек. Активистку успокоили, а сами пришли в возбуждение. Сначала шушукались женщины. Но веселенькой историке, подобно огню, для поддержания жизни необходимы пространство и свежий ветерок, иначе все выгорит и потухнет. Мария, секретарша, поделилась новостью с Бельским. Бельский рассказал у себя в отделе, и цепная реакция началась. Никто, конечно, не верил, что комната сдается клиентам, Но и в активности Орехова никто не сомневался. Тот же Славик, пока о письме и речи не было, не скрывал, что частенько берет у Гены ключи. Если бы Гену предупредили, что его ожидает такой заинтересованный прием, он бы проехал мимо. Но никто не предупредил, и он вынужден отбиваться от желающих повеселиться возле чужих неприятностей. Болтовня! Раздражается он. Неужели не ясно, что Борису сейчас не до приключений? Это из нас в его возрасте будет песок сыпаться. А он отхватил себе трепетную лань и сам вместе с нею помолодел, да еще и фору даст нынешним мальчикам. Гена не понимает, с какой стати Бельский намекает на возраст Бориса, если они почти ровесники, и кого он имеет в виду под мальчиками, Уж не его ли? Может, Славик натрепался, что он Гена когда-то приглядывался к Елене? А может, и сам Борис приревновал? Но ни Славик, ни пуще того Орехов не станут откровенничать с Бельским. Кстати, вы знаете, что одного нашего сокола в горном Зерентуе чуть не пристрелил ревнивый муж? Спрашивает Бельский, никому не обращаясь. Но ведь фокус в том, что мужик ошибся. И опять непонятно, к чему эти безымянные соколы. Намеки Бельского туманны и загадочны, зато сам он со своей завистью. Весь как на ладони. Но именно у Бельского находится нужный гене обойный клей. Гена у него не просит. Бельский сам узнает у кого-то и предлагает. Довольно-таки неожиданное внимание. Но по дороге причина выясняется. «Ну и как ваша сделка с Демидовым состоялась?» спрашивает Бельский. «Какая сделка?» не понимает Гена. «А помнишь, когда играли в карты, рассказывал, что у тебя имеется приличный левый заказ?» В суете переселения Гена совсем забыл о намеченной реконструкции. «Конечно, если бы ее начали, забыть бы не удалось». Но до дела так и не дошло. Завязли в разговорах. Пока мечтали, да раскачивались. Подкатила осень. А когда навалился отопительный сезон, уже не до новаций, а бы перезимовать. И реконструкцию внесли в план следующего полугодия. И то с оглядкой. Писали тоненьким карандашом, чтоб при случае незаметно стереть, если снова сил не хватит. Пока отложили до весны. А с Демидовым ты говорил? Зачем? Сроки определим, тогда и поговорим. Ты имей меня в виду на всякий случай. Вадим, вероятнее всего, откажется, а мне деньги нужны, в долгах увяз. Я не собираюсь его уговаривать. Какая мне разница, с кем работать? Но здесь Гена лукавит. Работать с Демидовым несладко. сладко. Так ведь работать, а не чаевничать. Зато будет полная гарантия, и в расчетах не напутает, и документацию грамотно оформит, и дело проведет самым коротким и дешевым путем, и, кроме того, помогая Демидову, сам чему-то научишься, если рот не будешь развивать. Абельский ждет. Связываться с ним у Гена нет никакого желания, но и отказывать не время. Ни Демидов обещал поделиться клеем невелика услуга, но все-таки.